Глава 16 В среду в двенадцать часов София отправилась на вокзал, чтобы встретить приезжающего из Милана специалиста по древнему оружию. Крис сказал ей, что это будет темноволосая женщина лет тридцати с коричневым чемоданчиком в руке. Но он не сказал одного, что эта женщина окажется замечательной красавицей. На ней был стильный серый костюм «Двойка», под пиджаком белая кофточка, но совсем не было заметно, что ей сильно жарко в этой одежде — хотя сама Софи в шортиках и футболке изнывала от жары. А еще эта женщина обладала завидным даром, которым Софи так и не удалось овладеть. Несмотря на туфли с высоченными дюйма-три каблуками, шагала она уверенно и на ногах держалась крепко. Софи подошла к ней и протянула руку. Сеньора Ламбарди, я Софи Эллиот». Она проговорила это на итальянском, но ответ получила на довольно беглом английском с американским акцентом. «Здравствуйте, мисс Элиот. Приятно с вами познакомиться». Сеньора Ламбарди в свою очередь, протянула ей свою изящную ручку с наманикюренными ногтями, покрытыми лаком в тон ее губной помаде вишневого цвета, и ответила крепким деловым пожатием. София дарила ее приветливой улыбкой и с удовольствием, и с облегчением получила в ответ улыбку не менее сердечную. «Прошу вас, зовите меня просто Софи. Как доехали?» «Благодарю вас отлично. И вызовите меня, пожалуйста, просто Паула». Уже не столь чопорно отозвалась италенко Вчера мы с Крисом долго общались по видео, и он рассказал мне, как вам повезло получить наследство такую великолепную недвижимость с несметными сокровищами. Софи проводила ее до Мерседеса. Слава богу, ей хватило ума не садиться за руль своей маленькой машины с ее стойким запахом псины и черными волосками, которые летали по всему салону. И по дороге к замку они продолжали учтиво общаться. Она въехала через задние ворота, оставила машину во дворе и провела Паулу в замок через кухонную дверь. Рита на сегодня уже ушла, но Рэйчел была на кухне и, под неусыпным надзором лабрадора, немигающими глазами, наблюдающего за процессом, готовила ланч. Но тем не менее, когда Паула вошла, пес щел своим долгом покинуть свой пост его упоительными запахами еды, подойти к ней и поприветствовать гостью. Софи это нисколько не удивило. Дживс всегда особенно отличал представительниц дамского пола. И эта конкретная дама немедленно прониклась к нему симпатии, наклонилась и приласкала, что в глазах Софи сразу подняло ее авторитет. Представив ей, Рэйчел, Софи, чтобы не терять попусту времени, провела ее в гостиную и показала лежащий на развернутом на столе старом одеяле мушкет. Паула тщательно обследовала его, причем, не повредив при этом ни единого накрашенного ногтя, положила мушкет обратно и повернулась к Софи с выражением глубокого удовлетворения на лице. «Потрясающая вещь! Это же известный мушкет Микеле!» И найти его в таком хорошем состоянии — большая редкость. Особенно, если он столь высокого качества. Мушкет очень старый, возможно, даже конца XVI века. На казенной части запорной планки съемной крышки гравировка, сделанная рукой искусного мастера. А состояние ствола и казенной части таково, что хоть сейчас бери и стреляй. То есть вы думаете, он может неплохо быть продан на аукционе? Да, я считаю, что он может быть продан очень даже неплохо. В середине сентября в наших лондонских торговых залах проводится аукцион разных видов старинного оружия. Но ваш экземпляр будет на голову выше практически всех остальных если вы позволите включить его в список продаваемых предметов, а эти шестимесячные продажи обычно вызывают значительный интерес среди сообщества коллекционеров оружия, я бы посоветовала поставить отправную цену 20 тысяч евро. С улыбкой сообщила она Софи. Но я нисколько не удивлюсь, если в результате торгов цена вырастет вдвое, если не больше. Это уникальная вещица. Потрясающе, проговорила Софи. Она действительно была несколько ошарашена. «И вы хотите забрать его уже сегодня?» Но Паула отрицательно покачала головой. «Нет, конечно. Сегодня мы с вами оформим все документы, и я организую все так, чтобы мушкет забрали и доставили прямо в Великобританию через несколько недель». Она выпрямилась. «А теперь вот что. Крис сообщил мне, что у вас есть еще и булава». «Булава?» Увидев по лицу Софи, что та ничего не понимает, Паола порылась у себя в сумке и достала планшет. Полистала его пальчиком, пока не нашла то, что искала. Это была остальная штуковина длиной фута два, на конце которой угрожающе торчали шипы. Софи сразу же кивнула. «Я поняла. Думаю, она где-то вместе с остальными предметами, которые он выудил из кучи хлама, которые я собиралась отвезти на свалку». Софи повела Паолу обратно на кухню нашла там эту кочергу, а также и все остальное, что успел спасти Крис. Как только она вручила Паоле этот довольно тяжелый металлический жезл, у той загорелись глаза, и снова Паола подвергла предмет самому внимательному осмотру, а потом объявила нечто совсем неожиданное. «Пусть вас не смущает его состояние. Эта вещь еще более редкая, чем мушкет. Это готская булава, оружие ближнего боя. И почти наверняка она датируется не позже, чем XV веком. Я уверена, что изначально она германского происхождения». И одну такую мы уже продали в прошлом году за... секундочку, сейчас посмотрю. Паола поискала в своем планшете нужный файл, нашла то, что хотела, передала планшет Софи и Рэйчел и показала фотографии удивительно похожего, правда, в прекрасном состоянии, оружия. «Видите цифру внизу? Она была продана за 52 тысячи фунтов». «Ничего себе!» — сказала Рэйчел и приглянулась Софи. «Кто бы мог подумать?» Софи тоже была по-настоящему ошарашена. «А я все это собиралась выбросить», — промямлила она. «Если хотите включить в продажу на следующем аукционе вашу булаву вместе с мушкетом, сначала нужно ее хорошенько почистить и отреставрировать. И если вы не против, я это организую и предоставлю вам смету. Работы не особенно много, но она необходима, чтобы у вещи был товарный вид». От этого зависит конечный результат продажи. Завершив, наконец, все формальности, они сели за стол. Как раз было время ланча. За едой Паола совсем уже раскрепостилась. Сняла пиджак и весело придавалась болтовне с Софией Рэйчел. А Дживс расположился у ее ног и тоже с обожанием ее слушал. Софи подавила в груди ревность, объяснив себе поведение собаки тем, что умный пес просто рассматривал гостю как источник запретных лакомых подачек. Продолжение разговора неожиданно выяснилась одна очень интересная вещь. Оказалось, симпатии Паолы не ограничиваются одним только Дживсом. Она обмолвилась, что в четверг вечером встречалась с Крисом, и сразу стало ясно, что он ей тоже нравится. Даже очень. Он такой умный и так много знает. А кроме того, с ним никогда не бывает скучно. А больше всего мне в нем нравится, что он не корчит из себя бог знает что. Скромный, даже немного застенчивый. Несмотря на свою приятную внешность. София с ней, разумеется, согласилась. Но в душе у нее все кипело. Конечно, эта красотка вполне могла быть той женщиной, о которой Крис говорил, что она ему нравится, но с которой ему якобы не светят. Очевидно, потому что они коллеги, это во-первых. А во-вторых, потому что живут за тысячу километров друг от друга. Если это так, то стоит ли ей позвонить ему и рассказать о том, как Паула только что про него говорила? Хотя, если посмотреть, с другой стороны, тем самым она укажет Крису на женщину, которая проявляет к нему интерес. И это в то самое время, когда Софи сама стала подумывать о нем уже не просто как о хорошем друге, а совсем в ином ключе. Ситуацию, в которую она попала, и порожденное ею духовное состояние психологи называют кризисом совести. И для Софии это явилось полной неожиданностью. Отвечая Паоле, она изо всех сил старалась говорить с непринужденным спокойствием. Мы с ним знакомы уже много лет. В студенческое время он встречался с моей подругой. Мы с ней вместе снимали квартиру. Крис — прекрасный парень. «Да, да, это правда», — закивала Паула. «Мне кажется, я ему тоже нравлюсь, хотя он и не подает виду». Теперь, когда Паула совсем разоткровенничалась, эта женщина, утонченный, опытный профессионал, стала больше похожа на страдающую от безнадежной любви принцессу из романа «София». «Ну, ничего», — продолжала Италенко. «Через месяц у нас будет ежегодная выездная сессия в Пиренеях, и он тоже там будет. Вот тогда я и узнаю, что на самом деле обо мне думает», — призналась она. А Софи стала еще больше неловкой, и она уже с трудом подбирала слова, не зная, что на это сказать. К счастью, на помощь пришла сестра. «А что вы там делаете на этой, как вы говорите, выездной сессии?» — спросила она. Софи боялась услышать ответ, но... Все оказалось вполне невинным. Правда, только поначалу. Она длится неделю. Мы живем в роскошной гостинице высоко в горах, там у них популярный горнолыжный курорт. По утрам лекции и презентации все в русле нашей стратегии повышения квалификации. Нам преподносят новейшие данные обо всем на свете, начиная от охраны здоровья и техники безопасности и кончая сексуальными домогательствами на работе. Она подняла голову и они заметили в ее глазах подозрительный блеск. Зато по вечерам общаемся, как обычно, без всяких церемоний. Поразительно, что могут сделать с человеком несколько бокалов вина. И с мужчинами в строгих костюмах, и со многими женщинами. Я сама удивляюсь. «Идеальная возможность узнать Криса поближе», — подхватила Рэйчел с лукавой улыбкой, бросив взгляд на смущенную и на стуле сестру. «Наверное, вы и раньше бывали с ним вместе на таких мероприятиях?» «Да», — кивнула Паула. «Но он всегда был со своей подружкой, правда, потом они расстались, и в прошлом году он был один. Только вот я в прошлом году была со своим в то время парнем. А несколько месяцев назад у нас с ним тоже все развалилось, так что в этом году я буду одна», — сияя сообщила она сестрам. «С нетерпением жду, что у нас с ним получится». Они отвезли Паулу на вокзал к трехчасовому поезду на Милан. И Софи, наконец, облегчением вздохнула. Еще раз поблагодарив итальянку за профессионализм и удивительное открытие, которое она сделала в замке, а в душе, возможно, даже из-за откровения в личном плане, они помахали ей на прощание. Софи уселась на пассажирское сиденье, а Рэйчел за руль. Устроившийся позади Дживс вытянул шею, стал нюхать ухо Софи. Она повернулась к нему, почесала ему нос и постаралась, хотя ей удалось большим трудом, Не подавать виду, будто расстроена. «Милая дамочка», — сказала она. «Да, вкус у нее на мужчин безукоризненный», — широко заулыбалась Рэйчел. «Такое чувство, что Август у них там, в их превратится в Содом и Гамору. Что-то мне подсказывает, сестренка, что ты должна пошевеливаться, а не то Паола вонзит в крису своей безупречной алые коготки». Та же мысль еще с самого ланча не давала покоя Софи. Она прекрасно понимала пределы своих возможностей. «Я же могу понять речь, когда надо мной кто-то берет верх. Ты только посмотри на нее. Такая красотка, одевается так, будто сошла с обложки журнала Vogue, говорит с ним на одном этом идиотском языке антиквариата. По сравнению с ней у меня ни единого шанса. Прекрати, что за пораженческие настроения? Выглядишь ты великолепно. Ты не менее умная и талантлива, чем эта Паола. И у тебя есть преимущество в том, что с Крисом вы давно знакомы и уже так хорошо изучили друг друга. А если здесь как раз не преимущество, а проблема? Как говорится, чем ближе знаешь, тем меньше почитаешь. Лично я между вами этого не вижу. Повторяю еще раз. Нечего на себя наговаривать. Тебе легко говорить. Ты всегда быстро находил общий язык с людьми, с мужчинами в частности. А мне всякий раз приходится бороться с собой. Не мели пухи. Тебе же удалось заполучить самого соблазнительного мужчину в Риме. Ну да. И еще бог знает, какому количеству женщин. Чепуха, если тебе нужен Крис, будь смелее, действуй. Я бы на твоем месте, когда он был здесь, просто вцепилась бы в него и не отстала, пока он бы меня не поцеловал. Он бы от меня так легко не отвертелся. И сразу бы поняла, что и как он ко мне чувствует. Но ты не на моем месте. Я — это я, а ты — это ты. Но ты сама не могла, разве сказать ему прямо о своих чувствах? Лично я так бы и сделала. София опустила голову. Да, ты права. Я понимаю, что ты права. Но у меня просто сдали нервы. В общем, что-то типа того. Вспоминая все это, и думаю, какая все-таки дура. И проблема сейчас в том, как и когда увидеться с ним до того, как он отправится в эти свои перинеи. Чем больше она об этом думала, тем меньше понимала, как выпутаться из этой ситуации. Приедет ли он еще раз в Парадиза? У нее была проблема, и проблема очень серьезная. Если он не сможет приехать, делать нечего, придется самой отправляться в Англию. А для этого у нее есть только сутки. То есть надо будет ухитриться за 24 часа долететь туда, быстренько с ним встретиться, поговорить и вернуться обратно. Поскольку ужасное условие дядюшки Джорджа Требовала, чтобы они с Рэйчел каждый день отмечались в его кабинете, подтверждая свое присутствие в замке. Она глубоко вздохнула и поняла, чего ей сейчас позарез не хватает. «Послушай», — сказала она сестре, — «если я сейчас же не съем самую большую в мире порцию мороженого, то просто помру. Поддержишь компанию?» На книгу рекордов Гиннесса ее порция, конечно, претендовать не могла, но все равно была чрезвычайно внушительна. Прибывшее чудовищное сооружение, обозначенное в меню кафе-мороженого подарками в центре города как «Ледяная гора», состояло из десятка, если не дюжины, шаров вкуснейшего домашнего мороженого с самыми разными наполнителями, услащённого сбитыми сливками, малиновым сиропом и карамелью. Официант торжественно водрузил его на столик. Даже Дживс, глядя на эту гору, был слегка ошарашен. А потом и перед Рэйчел поставил порцию куда более скромных размеров. Выпрямившись, официант одарил Софию улыбкой. Была ли это улыбка моральной поддержки или сострадания? Трудно было сказать. «Удачи». «Ну, Соф, если и это не приведет тебя в норму, то я уже не знаю что». София принялась планомерно, целеустремленно и вдумчиво копать гору мороженого, стараясь при этом рассуждать рационально. У Криса, ее лучшего друга есть весьма для него подходящая и очень красивая женщина, которая явно за ним охотится, и, возможно, именно ее он обозначил как женщину, которая ему нравится. Со слов Паолы, организованная компанией «Увеселительная поездка в Пиренеи» неизбежно приведет к тому, что она возьмет эту крепость, независимо от того, придется его уговаривать или нет. Значит, теперь надо действовать быстро, нанести упреждающий удар и разрушить коварные планы итальянки». Ее сестра, это очевидно, мыслит в том же направлении. «Ты кровь из носу должна заставить его приехать сюда до этого дурацкого шабаша в их, и разобраться с ним до конца. Кстати, когда они его устраивают?» «В августе», — сказала Софи с набитым мороженым ртом, и чтобы продолжить, ей пришлось глотнуть водички. «Я была дура», — и уточнила, когда именно, а август начинается уже через два дня, — «Так что я думаю, где-то в ближайшие выходные или... будем надеяться через пару недель». «Это же легко проверить. Позвони Крису и спроси». Чтобы дать себе время подумать, Софи зачерпнула ложку мороженого, вместе с наполовину утонувшей во взбитых сливках вишенкой. «Да, ты права. Это легко сделать. Тем более, что он ждет моего звонка. Я должна сообщить ему, как оценила Паула находки». Она не без труда засунула полную ложку в рот, и мороженое там стало медленно таять. Рэйчел взяла бумажную салфетку и вытерла Софии спачканный кончик носа. «Звони прямо сейчас», — сказала она. «Кой железо, пока горячо». София на мгновение утратила дар речи, но все же кивнула. «Рэйчел права? Это лучшее, что сейчас можно сделать?» «Или нет?» Она проглотила мороженое и признала сестре, что боится. «Лучше...» Пошлю смс чтобы сам позвонил, когда сможет. Вдруг у него какая-нибудь встреча, совещание, мало ли. И вообще, понимаешь, не хочу, чтобы он примчался, сломя голову, только для того, чтобы сообщить мне, что влюбился в другую. И не забывая о том, что лично я сейчас всего лишь думаю, что влюбилась в него, мы с ним даже не целовались. Что если он мне поцелует, а мне это не понравится? Да это понятно, но тебе нужно как можно скорее что-то придумать. Ты не должна рисковать. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он поехал на эти чертовы курсы и попал там в лапы Паолы. Это же ясно, как дважды два. А если до Перенеев не приедет, что тогда? Что тогда одному небу известно?